Глава одиннадцатая. Тайна в его руках. Эпиграф. Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила им. Мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать с вечностью. Эпикур. «Лондон. Наши дни!» Мятлев. Он сел в машину, Соня была за рулем. Зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, номер был незнаком. С минуты он колебался, брать или не брать. Наконец ответил. Это оказалось Маруся Громова. И по странному стечению обстоятельств, она тоже была в Лондоне. Он даже не удивился, потому что с некоторых пор понял... Судьба иногда может выткать довольно причудливый узор событий. Почти не удивило и то, что Марусю интересовало, как связан Кеннеди с Шотландией. Нужно было все обдумать. Он ответил, что перезвонит при первой возможности. Когда отъезжали от дома, где жил отец, ему страстно хотелось обернуться, посмотреть, запечатлеть. Но он сидел прямо и смотрел на дорогу. Соня ехала быстро, иногда сворачивала и петляла по незнакомым улицам, иногда тащилась едва-едва. Она молчала и смотрела на дорогу, плотно сжав губы. Отель, куда Соня привезла его, находился на окраине Лондона. Проводила в номер и кратко кивнула на прощание. Мятлив остался один. Он бессильно сел на кровати и провел рукой по лбу. События последнего времени измотали его. Перелет в Лондон... Встреча с отцом, прочитанные документы. Все это могло вывести из душевного равновесия и более стойкого человека, а он суперменом не был. Кинувшись ничком на кровати, он какое-то время лежал и прислушивался к звукам. Где-то проехал автомобиль, далеко в коридоре раздавались чьи-то голоса. Он хотел позвонить отцу, но подумал, что уже поздно, и тот спит. «Позвоню утром», — подумал он хотелось пить. В холодильнике был набор напитков, он открыл кока-колу и залпом выпил. Тонкая струйка потекла по подбородку, он вытер ее. но несколько капель упали на светлую рубашку. Мятлив пошел в ванную, чтобы застирать ткань. Открыл кран и посмотрел на себя в зеркало. В отражении был измученный человек с склокоченными волосами и покрасневшими глазами. Он прибавил холодную воду и сунул голову под кран. Стало немного легче. Вытершись полотенцем, он подумал, что нужно постараться уснуть и поспать хотя бы несколько часов, а утром встать и позвонить отцу. Почему-то страшно хотелось услышать его голос и убедиться, что все случившееся — не сон. Сквозь сон тяжелый, беспокойный, он услышал, как пискнула смска. С трудом вынырнув из сна, мятлив протянул руку к телефону. Номер незнакомый, но сообщение было от отца. «Дорогой мальчик, когда ты будешь читать это сообщение, меня уже не будет в живых». Я попросил Соню отправить его точно в это время. «Дело в том, что я болен раком, и жить мне осталось считанное время. Ты, наверное, заметил, как я ослаб». На меня уже вышли или вот-вот выйдут. И я решил сыграть на опережение. Поджечь свой дом вместе со мной, чтобы сложилось впечатление, что все сгорело. И я сам, и все, что было в доме. Играть надо всегда на опережение и предугадывать замысел противника. Прощай, Игорек. Поцелуй от меня Люсю. Но лучше и оставаться в неведении. Ни к чему смущать ее покой. По скрипту Это телефон Sony. Если понадобится помощь, звони ей. Твой отец. Слезы капали и капали. Он перечитывал сообщение, пытаясь найти в нем что-то еще. Какой-то подтекст. Неизреченное и потому оставшееся за кадром. «Воскресить образ отца». Но в голове был туман. Теперь ему надо выбираться отсюда и ехать в Россию. Лондон. Наши дни. Маруся. После звонка Мятлеву Маруся с недоумением посмотрела на Марка. «Что такое?» — откликнулся он. «Разговор получился какой-то странный. Мятлев говорил рассеянно, словно был болен или плохо себя чувствовал. «Я таким его не видела. И еще фоном шла иностранная речь. Кажется, радио». Марк взял телефон, провел с ним какие-то манипуляции. «Действительно странно», — сказал он, прищелкнув языком. «Дело в том, что Мятлив в настоящий момент находится не так далеко от нас, он в пригороде Лондона». «Как ты узнал?» «У меня на Сотовом есть одна программка определения местонахождения человека по звонку. Думаю, что завтра тебе нужно позвонить ему снова. Почему бы не встретиться, раз уж мы все оказались в одном месте? И, скорее всего, не случайно», — усмехнулся Марк. «Не верю я в такие совпадения». «Ладно, позвоню». Маруся обхватила себя руками. Ей внезапно стало холодно. Маруся «Маруси не спалось». Бывает так, что ничего не помогает, ненастойчивая «сплю, сплю, я хочу спать». Не подсчет слоников, излюбленное средство бабушки Елизаветы Федоровны. Слоники из темного полированного дерева, стоявшие на комоде, и шествующие один за другим, подняв хоботы. В детстве Маруся до изнеможения считала этих слоников, пока они странным образом не начинали оживать, и тогда хоботы мерно раскачивались, а поступ слонов незаметно убыстрялось, и вот уже они почти бодрым шагом шли один за другим, призыв на трубя. Когда раздавался трубный возглас, она обычно уже проваливалась в сон. Это был странный, удивительный контраст, ревущий звук, и блаженный невесомый сон, куда она погружалась. Слоники в этот раз не помогали. Маруся злилась, что не может заснуть, и завтра будет разбитой, никуда не годный. Она лежала и вспоминала сегодняшний день, прогулку по вечернему Лондону, и вдруг ее осенило. Маруся села на кровати. Это же о ней рассказывал Марк. Об их прогулке весной три года назад. Она тогда только пришла на работу, и он стал за ней активно ухаживать, но это было бесполезно, Марк не зацепил ее. Но все же несколько встреч и прогулок в актив Марка записаны были. Маруся ценила Марка как собеседника, но он ее не привлекал как мужчина, впрочем, в глубине души она просто страшно рабела перед ним. Та прогулка была апрельским вечером, они уже подходили к ее дому, Марк вызвался ее проводить». И перед тем, как они нырнули под арку и оказались во дворе, показалась стайка ребят. Они шли и о чем-то весело гоготали. Маруся вздрогнула, а Марк шепнул «все в порядке» и взял ее за руку. Ей показалось, что его рука тоже чуть дрожит, но, может быть, это был ветер, дул страшный ветер. Как странно, столько времени Маруся об этом не помнила, а сейчас все всплыло в памяти». Колючий мокрый ветер, от которого слизились глаза, ее ладонь в руке Марка. Они разминулись с компанией, оказались во дворе, и когда подошли к подъезду, Марк шутливо спросил, «Ну, может быть, по чашке вечернего чая?» Он стоял и смотрел на нее с шутливой улыбкой на губах, а глаза были серьезными. Он был готов к любому повороту дела. Губы готовы были все переиграть, свести к необязательной шутке. А глаза надеялись, просили, ждали. И чего ей стоило? Но она не хотела этой игры в поддавки, когда один любит, а другой принимает любовь. И, если честно, она ничего не испытывала к Марку. И чтобы окончательно в этом убедиться, она дотронулась до его руки... Словно это была последняя лакмусовая бумажка, которая должна была что-то прояснить. Так и есть, ничего. Рукомарка описала в воздухе полукруг и сжала в ответ ее руку. Она попыталась освободиться, но он держал крепко, словно испытывая на прочность. Ее руки всегда отчаянно мерзли, но и рука марка тоже была холодной. Её это поразило. Он поднес ее руку к губам, и теплые мягкие губы стали целовать ее пальчики так нежно, как будто бы они были невесомы и могли в любую минуту рассыпаться от слишком грубого или резкого прикосновения. Теплые мягкие губы. Маруся сглотнула. Что-то шевельнулось в сердце, но вместе с тем зазвучал сигнал тревоги. Это же был Марк, насмешливый, ироничный Дон Жуан. «И чем все потом обернется, если она поддастся минутной слабости?» Маруся невольно отпрянула и выдернула руку. Свет от фонаря упал на лицо Марка. Он выглядел не просто огорченным, он выглядел как человек, убитый горем. Но это было всего лишь мимолетное видение. Через секунду губы Марка раздвинулись в привычной усмешке. «Я тебя не съем», — услышала она. Просто решил проявить заботу и помочь девушке согреться, раз уж не удалось самому напроситься на теплый чай. Добро сердечием ты не страдаешь. Брошенные собачки, кошечки и птенцы, выпавшие из гнезда, явно прошли в детстве мимо твоего внимания. Невольно она рассмеялась. «Марк, ты в своем репертуаре». «Пока». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. И вот сейчас она вспомнила этот эпизод и думала, как получилось, что она-то обо всем забыла, а Марк помнил всегда. Утром Мятлев не откликнулся на звонок. Маруся нахмурилась. Не отвечает, и где же он? Может быть, спит. Отдыхает. Наслаждается жизнью, предположил Марк. Они позавтракали в отеле, а сейчас поднялись в номер к Марусе. «И что будем делать, ждать?» Внутри нее рождался страх. Он шел по пятам с той самой поры, когда она увидела этот страх в глазах Виолетты Сергеевны. Он то сворачивался клубочком, то раскрывался и больно царапал изнутри. «Ждать, ждать, ждать!» Как будто бы капала сверху вода. Марк отрицательно качнул головой. «Нет, ждать бессмысленно». Еще одно слово, которое ничего не объясняло. Маруся потерла виски и закрыла глаза. «Ну почему все так путано и безнадежно?» «Надо поехать туда на место и попытаться выяснить, в чем дело. У нас же есть координаты, откуда он звонил. Сейчас возьму машину в аренду и съезжу туда немедля». Маруся скинула на него глаза. «Я поеду с тобой. Я прошу тебя», — проговорила она быстро, — чего получилось «я прошу тебя». «Конечно», — кивнул Марк, — «все будет хорошо. Ты только не поддавайся». «Чему? Всему?» «Я не буду, Марк», — тихо ответила она, — «не буду поддаваться». Ну вот и замечательно. Он подошел к окну и потер лоб. «А теперь поехали. Забираем вещи и едем». «Да, сейчас. Только кофе выпью еще, правда, он невкусный. Лучше купим по дороге». Он обвел номер глазами, как будто бы видел его впервые. Нужно было уезжать отсюда. Отец мертв, а у него важные материалы, которые необходимо сохранить во что бы то ни стало. Он набрал номер Сони. В трубке послышался какой-то едва различимый треск, потом гудки». «Алло!» — раздался женский голос. «Алло!» «Соня, это я». М «Да, Соня». Он хотел сказать что-то еще, но запнулся, потому что с какой-то ужасающей ясностью понял, что это была не Соня. Бывает так, что в минуту опасности все чувства и инстинкты обостряются. Так случилось и с ним. «Это была не Соня», — повторил он вслух. «Значит, засекли. И как же ему отсюда выбраться?» Он окинул взглядом свой багаж, чемодан и сумка. «Нужно съезжать из этого отеля как можно скорее. Успеет ли он забронировать билет, или данные уже пробиты по всем базам данных, и билет он взять не сможет». Все эти мысли с космической скоростью проносились в голове. Было ясно только одно. «Из отеля нужно уходить, срочно!» Он спустился вниз, улыбнулся девушке на ресепшене. Она дежурно-механически улыбнулась в ответ. Он сдал ключи и пошел к выходу. В никуда. Взяв такси, Мятлев поехал в аэропорт. Водитель, высокий негр, вел машину, как ему показалось, слишком медленно. Но поторопить его он не рискнул. На автозаправке он оглянулся по сторонам. И опять же странное шестое чувство заставило его пристальнее взглянуть на мужчину, стоявшего через машину. Ничем не примечательный тип, плотный, небритый, в спортивном костюме, на подбородке щетина, темные очки. Таких вокруг пруд-пруди. Почему же именно этот заставил его напрячься и сглотнуть слюну? — «В нем проснулись гены разведчика? Что за чушь?» Хотел фыркнуть кто-то прежний внутри него, но другой немедленно осадил. «Будь на чеку!» Он вернулся в такси, машина тронулась, и он, наклонившись к водителю вперед, доверительно прошептал. «За мной гонятся, пожалуйста, оторвитесь от них. Триста фунтов». Наверное, водителя лондонского такси трудно было чем-то удивить. Он кивнул и прибавил скорость, потом резко свернул и начал петлять по улицам. Он стал звонить в аэропорт, пытаясь узнать ближайший рейс. Самолет вылетал через три часа. «Никого нет», — улыбаясь, проговорил водитель, — «все чисто». Он выдохнул, но выдох застрял в середине груди, когда он увидел как машина, стоявшая на тротуаре справа, двинулась за ними. «Нет», — прохрипел он, — «нечисто». «Попробую оторваться, но...» «Еще триста, окей», — сказал водитель. Он откинулся назад. Ему казалось, что с ним просто играют в кошки-мышки, и его минуты сочтены. Но он ошибался водителем. Парень виртуозно уходил от погони, — Однако полностью оторваться никак не мог. Машина все время следовала за ними на расстоянии, и тут его осенило. Он вспомнил книги, фильмы про шпионов. Его запеленговали по сотовому. Он открыл окно и выкинул мобильник прямо на асфальт. И здесь раздался звонок. Резкий, требовательный. Он слышал его, удаляясь. «Слушайте, док». Почему-то водитель обратился к нему так. «Там едут профи, супер-профи, и мне от них не отвязаться. Но я могу дать вам пять 7 минут форы. Успеете, дело ваше. Нет, так нет. Ну что, рискнете?» Как будто бы у него был выбор. Он только и смог что кивнуть. «Тогда держитесь!» Такси нырнуло в лабиринт узких улиц, вокруг тянулись яркие вывески с надписями, сделанными арабской вязью, китайскими иероглифами. Все вокруг сливалось в одну пеструю ленту. У него кружилась голова. Наконец водитель заехал в какой-то тупик и сказал. «Через два дома проход. С улицы его не видно. Просто толкните дверь и пройдите магазин насквозь». Затем пойдете по левой стороне увидите надпись «Лавка Амана». Зайдете туда и скажете «От Зике, вам все сделают, что попросите». Запомнили?» Он кивнул и вытащил триста фунтов. «Там, док, вам придется еще раскошелиться». «Я понял». «Удачи! Время пошло!» Он выскочил из машины, взял чемодан и рванул к указанной двери. Так быстро он еще никогда не бегал. Лавкамана адзики, повторял он на ходу. Лавкамана адзики. Всё казалось сюрреалистическим бредом, но тем не менее это было с ним. Они ехали медленно, автомобиль скользил по дороге, обсаженной с двух сторон деревьями. Одинаковые домики шли в ряд. Тихий, спокойный пригород Лондона. Около одного обгоревшего дома с рухнувшей крышей стояли полицейские машины. Они посмотрели друг на друга, и Марк кивнул. «Не будем останавливаться», — шепнул он. «Едем мимо». «Конечно», — едва слышно ответила Маруся. Стаканчик с кофе дрогнул в руке и тёмное пятно появилось на брюках. Теперь не ототрёшь. Она смотрела на пятно на брюках, чтобы только на чём-то сфокусировать внимание. И было страшно поднять голову и увидеть полицейские машины. «Руська!» — услышала она шёпот. «Выше голову! Уже проехали!» «И что там было?» — прошелестела она. «Думаю, нам стоит заехать в бар и узнать местные новости. И не дрейфь!» «А кто мы? Что мы скажем про себя?» «Что?» На минуту Марк задумался, а потом вытащил из ее сумки путеводитель. «Мы — туристы, которые изучают окрестности. Возьми в руки карту, подмышку путеводителя и сделай умное, сосредоточенное лицо. Ты же можешь!» В местном баре народу было немного. Работал телевизор, по которому передавали трансляцию футбольного матча. Появление Марка и Маруси прошло незамеченным. «Что будешь? Пиво? Колу? Кофе?» Голосу у Маруси села, она только и могла что мотнуть головой. «Все ясно, берем по бокалу пива. Эй, не теряй присутствия!» Свободное место нашлось ближе к окну. Марк пил пиво, рассказывая Марусе какой-то давний случай из офисной жизни. Она слушала рассеянно, ужасно хотелось обвести глазами зал, но было страшно. Она боялась, что выдаст с себя, и все поймут, что она никакая не туристка. Голос Марка звучал ровно, успокаивающе. — Перестань, — сказал он и накрыл ее руку своей. — Сиди тут. Сейчас я подойду к людям и узнаю, в чем дело. Сиди спокойно, все будет хорошо. «Руська, ты мне такой не нравишься!» Она подняла на него глаза, Марк улыбался. В горле встал комок, и Маруся только и смогла что кивнуть. Она пила пиво, как кофе, маленькими глотками. Краем глаза видела, что Марк подошел к стойке бара и о чем-то заговорил с высоким мужчиной. «Карл у Клары украл кораллы» говорила про себя Маруся, чтобы успокоиться, а Клара у Карла украла кларнет. Марк вернулся минут через пятнадцать, он шумом отодвинул стул и сел. «Изображаем подвыпивших веселых туристов, допиваем пиво и уходим». «Что случилось?» — выдавила она, боясь поднять глаза. Сегодня ночью был пожар, сгорел одинокий 90 летний старичок из Австралии, не то поляк, не то венгр, как утверждают в баре. Майкл Давидовский. Он сгорел во сне. Что теперь? Ничего, — сказал он почти сердито. Я же сказал, изображаем пьяных и уходим. Неужели непонятно? Марк подал ей руку, и они пошли к двери. По дороге он обнял ее за талию и укусил замочку уха. «На нас смотрят». «Вот и приходится изображать влюбленного», — ухмыльнулся он. «Ты поосторожнее», — раскраснелась Маруся, — «а то ухо откусишь». «Не боись». Они вышли на улицу и сели в машину. Маруся приложила ладони к щекам. Они горели. «Выезжаем медленно». «А почему не быстро?» «Классика жанра». «Быстро бегут только преступники с места преступления». Они ехали вдоль домов, как казалось, Марусия с черепашьей скоростью. «Остановимся в каком-нибудь отеле, а потом подумаем, куда двигать дальше. Возвращаться в наш лондонский отель не будем». Его вступили и загалдели, он не разбирал ни слова, все говорили между собой на незнакомых языках. Ему казалось, что сейчас он вот здесь, сию минуту, потеряет сознание. Но он держался. И сложил свою просьбу. Ему нужна другая одежда, и срочно. А потом нужно покинуть эту лавку через черный ход и найти какой-нибудь неприметный отель. И вот теперь они обсуждали его просьбу. Шло время. «Мне срочно», — сказал он громко. Все замолчали. Невысокий темнокожий мужчина в пестрой рубашке подошел к нему. «Пятьсот фунтов», — сказал он низким голосом. «Хорошо». «Сразу». Он достал кошелек и отсчитал пять бумажек по сто фунтов. На секунду ему показалось, что бумажник сейчас вырвут у него из рук. «Я из России», — почему-то сказал он и тут же улыбнулся про себя. «Ну все, сейчас его обчистят как липку. Все в Лондоне знают об основных русских олигархах». Но невысокий человек в пестрой рубахе хлопнул его по плечу. «Ленин», — сказал он и улыбнулся, — «мой отец коммунист. Сейчас он в Нигерии, у него два портрета в доме, Ленин и Брежнев. Пошли за мной». «Я Амембола», — ударил он себя в грудь. В полутемной комнате мятливо выдали тряпье. Брюки были велики, он подпоясал их ремнем. Рубашка тоже свисала, еще дали шляпу и темные очки. Откуда-то достали бороду и приклеили на подбородок, подвели к зеркалу. Но... «Как?» На него смотрел несостоявшийся Усама Бен Ладен. Он усмехнулся. Маскировка была отличной. Никто бы не узнал в этом незнакомца почтенного профессора, специалиста по американской истории. «Отлично», — сказал он. И вспомнил про мобильник. «Мне еще нужен сотовый, новый». Его собеседник, понимающий, кивнул. «Хорошо, еще двести фунтов». Без слов Мятлев отстегнул деньги. Ему протянули сотовые. И сразу пришло понимание, кому можно позвонить.